«Так ты теперь понимаешь, если мне важно, чтобы папа не получил твоей отрезанной головы, то это не из-за недоброжелательности к нему, отцу христианства, не из дружеских чувств к тебе, но по совершенно иным причинам?» «Да, мне важно, не только чтобы тебя не убили много раньше, чем ты доберешься до столицы, но и чтоб ты исправил свою оплошность, которую допустил, оставив Стамбул, когда дело всей твоей жизни только-только начало разворачиваться и немедля вернулся обратно. Так вот, слушай в последний раз, безрассудный сын мой Город Валанс, где мы находимся, знаменит не только фруктовой торговлей, не только образованностью горожан, о чем свидетельствует, помимо прочего, уже само название нашей гостиницы, не только кафедральным собором, но и тем, что это важный перекресток дорог. Отсюда путь ведет на Леон и Париж, но также на Гренобль и Женеву, твердыню кальвинистской ереси, Иначе говоря, здесь тебе предоставляется последняя возможность совершить то, на чем я настаиваю с первой минуты нашего знакомства. Беги, сын мой, беги. Мы проделали лишь четвертую часть пути от Марселя до Парижа, а ты уже побывал на волосок от смерти. Могу тебе открыть, что тот безбожник, То расставляет на тебя силки, должен получить значительное, да что я говорю колоссальное наследство. Знаю, сказал Петр, это мерзавец Марио Пакионе. Папа наложил арест на наследство, оставленное ему дядей, и он убеждал меня, а я ему поверил будто папа готов снять свой запрет при условии, если ему удастся склонить меня к освобождению из тюрьмы графа О. и его посольства. Теперь я вижу, что условия, которые отец христианства поставил перед ним, несколько иное, пока он обязан положить к ногам папы мою отрезанную голову. Мне нечего возразить тебе, — сказал отец Жозеф, — но если это действительно так, как ты не без основания предполагаешь, то разве можно ручаться, мой несчастный Пьер, что упомянутый разбойник, у которого все поставлено на карту, не повторит свои попытки? — Так вот, Пьер, оставь мне в качестве подаяния золотой Или два. Ну, чтобы я мог расплатиться за постель и обильную еду. А сам, не теряя ни минуты, садись на коня и спеши. Спеши туда, где тебя никто не станет искать. в Швейцарию или Италию. Оттуда морем прямо в Турцию. Ничего не стесняйся и беги. Потому что на этот раз на подмену рассчитывать уже не приходится и теперь уже только ты будешь мишенью для стрел, пущенных из-за кустов. Я убежден, что тот негодяй, лицо которого на долю секунды мелькнуло в оранже, рыщет сейчас где-нибудь поблизости от яблока гисперид и уже сколотил новую шайку головорезов. Ее найти тем легче, что за твое убийство им не грозит веселиться, Я долго отсутствовал, поэтому не знаю, о чем чирикают воробьи на крыше Лувра. Но я слишком хорошо разбираюсь в тамошних делах, чтобы ошибиться, предположив, что твой недруг уже получил все милостивейшие позволения отправить тебя на тот свет. Скажи мне лучше, правда ли, что уже кардинал Гамбарини? «Сейчас духовник королевы Регенши имеет серьезное влияние на ее политические действия и решения?» — спросил Пётр.